На Володю нефтянка особого впечатления не произвела. Обычный торговый городок. Таких, или очень сильно похожих, в пустошах, 12 дюжин, Разве что плакат со сводом правил серьезно порадовал. Приходилось ему во время дальних ходок с Рыжим видеть места куда более анархичные. Такие, где главный закон – сила. А правда всегда на стороне тех, у кого кулаки крепче. И стволов больше. Рыжий, помнится, сразу объяснял, что держаться от таких мест лучше подальше, и если уж совсем приперло, и никаких иных вариантов просто нет, то следовать древнему правилу – приходи тихо, проси мало, уходи быстро. А главное, ни в коем случае не свети ценным хабаром, если он у тебя есть, и покупай только самое нужное – патроны, воду, продукты – расплачиваясь при этом самыми мелкими деньгами, что у тебя есть. После этого сразу рви когти. Конечно, таких беспредельных местечек было немного. В большинстве торговых городов, те, кто при власти, давно сообразили, что торговать, в конце концов, все равно выгоднее, чем грабить, и нейтралитет на своей территории поддерживали. Но жизнь – штука такая, готовым нужно быть ко всему. То, что в нефтянке нет беспредела, очень хорошо, но расслабляться все равно нельзя, ни в коем случае. Тут народец разный трется, не только торговцы, их охрана, ходаки и разные прочие бродяги, но бредуны и даже выродни. Поди их отличи одних от других, особенно если клановых эмблем не видно. С охраной на въезде командир повел себя правильно и вежливо, без лишнего хамства. И в то же время рыкнул и зубы оскалил. Силу свою обозначил. Мол, мы, ребят, спокойные, но вот в дела наши носовать не нужно. Рыкнул-то вроде на Пашу Горелого, но, похоже, прониклись и оценили все, кто слышал. Сам Тюкалов, смотревший в этот момент на Пашу и Прохорова, не увидел, а вот Володя, глядевший на охранников, отлично видел, как они в тот момент напряглись. Стволы свои так в лапах сжали, странно, что не поломали. Чей человек горелый, тут все знают, оно сразу видно. И если новичок может его спокойно, не задумываясь о последствиях, окоротить, такое поведение говорит само за себя, куда красноречивее, чем пара бронетранспортеров. Уже в роще, затащив все вещи на третий этаж, в комнату, которую ему этой ночью делись с Михаилом и Толей, курсантом, Володя решил, что называется, пообнюхаться. Пока Тюкалов своим бойцам задания раздает и их исполнение контролирует, можно покрутиться тут, прояснить, что как, что почем, с местными пообщаться, про цены и ассортимент здешних халабазов расспросить. Да и так, просто за жизнь потрепаться. Как Михаил любит пошутить, прояснить оперативную обстакановку. С ехидным разбойного вида дедом встретившим их у ворот гостиницы, Володя решил не связываться. «Того по ухваткам и поведению видно, тот еще волчара. С Такого не только сам ничего не поимеешь, а скорее он тебя до исподнего разденет, причем шутками и прибаутками». «Не, ну его к чертовой матери! А вот со стоящим за стойкой разбитного вида мужичком, чем-то неуловимо похожим на хозяина ржавой гильзы, выловили. поболтать можно». По всему, видать, такой же жучара ушлый, а значит, знает все и про всех. Настоящий кладезь информации при правильном подходе. Можно еще с подавальщицей поговорить, толстые, и, судя по лицу, явно веселого нрава теткой. Лет это к 45-50. Тоже источник не из худших. Женщины вообще любят говорить, когда видят, что их слушают. Ну а если еще и наводящие вопросы задавать, двигая беседу в нужном направлении, Тут уж тебе, как говаривал Рыжий, все тайны мадридского двора выложат. Что это за двор такой, полный тайн, и где он находится, Володя почему-то у Волженкова спросить всегда стеснялся. А теперь, видно, и не доведется уже. Отогнав от себя вдруг нахлынувшие вместе с воспоминаниями о старшем товарище и учителе грустные мысли, Стельмашок целеустремленно двинулся в сторону стойки бара. С барменом, назвавшимся Степаном, они протрепались минут, наверное, тридцать, пока их не прервал подошедший от столов Анатолий, который подружески толкнул ходока в плечо, пудовым кулачищем, и добродушно пробурчал. Слышь, Вовчик, хорош трепаться, все уже на столе, остынет, второй раз греть никто не будет. И правда, что-то заболтался он, даже момент, когда на столы накрывать начали, проморгал. Холодный лопать действительно удовольствие сомнительный. Поэтому, быстренько свернув разговор, Ходок собрался уже было присесть к Тюкалову и рассказать обо всем, что выяснил. Но увидел, что Михаил уже беседует с здешним старшим городским стражником и плюкнулся на лавку рядом с Толей, справедливо решив, что отвлекать командира сейчас не стоит. Только когда заметил, что командир радиометр из кармана вытянул, чуть не рванул было шепнуть, Чтоб спрятал от греха, пока хозяева не увидели. А то ведь они всерьезно подобное подобные обидеться могут. Выставят посреди ночи за порог, и вещи из окон повыкидывают. А главное, и не сделать ничего в ответ. Потому как, по всем понятиям, косяк за ними. И если что, то гостиничных все поддержат. А вот от них, наоборот, отвернуться Нельзя в нейтральных торговых городах так открыто свое недоверие выказывать. Тут не пустошь, где человек человеку волк. Тут люди снова пытаются нормальную жизнь строить. Пусть не всегда удачно, корявенько, но пытаются. Однако обошлось. Еще до того, как бармен Степан и румяная тетка подавальщица что-то заметили, Прохоров наклонился к Михаилу и что-то ему сказал. Похоже на ту же самую тему. Потому что Тюкалов, явно смутившись, торопливо убрал радиометр в карман. Пронесло. Садок выдохнул и подумал о том, как много еще разных мелочей, воспринимаемых им как нечто само собой разумеющееся, нужно рассказать и объяснить командиру. Чего ж там, его вина. Даже не подумал, что некоторые вещи для него, выросшего на границе с пустошами и успевшего немало по ним побродить, являющиеся естественными и привычными, для Миши и его людей совершенно непонятны. Просто потому, что в своих родных краях они ни с чем подобным даже не сталкивались. Но выяснил, чего интересного, сходу поинтересовался сидевший за тем же столом Саша Шуруп. «Да так, — замялся Володя, — нарыл кое-чего. Ну, не сказать, что сильно важного или очень интересного». «Зато как старался, — тихо хохотнул Толя. так бар урванул, аж уже по ветру развивались» и по затылку хлистали. Видно, боялся, что впереди кто-нибудь. Володя почувствовал, как вдруг жарким огнем загорелись щеки. Неужто что он на самом деле так глупо со стороны выглядел. Ой, стыдово. Тоже мне агент нелегал. баб яга в тылу врага. Да не слушай ты этого балабола. Ему только повод дает для зубоскальства. Насмерть задолбает. Но в целом он все равно безвредный. Так что, просто не обращай внимания. Кто безвредный? Я безвредный. Это на меня внимания не обращать. Толя, состроив свирепую физиономию, начинает усиленно играть своей внушительной мускулатурой, отчего футболка на нем заходила ходуном, едва не трескаясь по швам. — Да не надувайся ты так, пузырь, — хихикает шуруп. — Лопнешь, все стены людям забрызгаешь. — Ну вот, теперь Толя изображает уныние. Никто меня не боится, никто не уважает. Все унижают и притесняют. — Будет вам хохмить, парни, — чуть не взмолился Стельмашов. — Ну, правда, неужели так плохо все со стороны смотрелось? — Да нормально все смотрелось, — два голоса успокоили его наемники. — Хотя, — продолжил Толик, — мы и сами собирались тут на разведку идти. Но как увидели твой порыв, решили не мешаться, а дать тебе себя показать так что давай делись, чего ты там выяснил. Хотя, жестом остановив уже собравшегося начать Володю, Кусант легонько кивнул в сторону стола, за которым беседовали Тюкалов и Прохоров. Здешняя Вохра, похоже, в собралась, так что айда сразу Мише все и расскажешь. Чтоб сто раз не повторяться. Сань, ты с нами? — Не, — отмахнулся рыжий наемник, — я, в отличие от вас... Проглотов, не доел еще. Да и характер у меня не шибко любознательный. Вдвоем топайте. Как знаешь, пожал плечами Толя. Пошли, Вовка. Присев за стол командира, Володя начал рассказывать. Старался говорить кратко, но емко, без лишних подробностей, но не упуская ничего важного. Подражая инструкторам-пограничникам из Камышинской бригады, что выловли, для ходоков занятия по боевой подготовке проводили. Да и сам Михаил точно так же разговаривает. Нет, когда в компании и на разные отвлеченные темы, как Сашка Шуруп однажды брякнул, про насущие дела да про женские тела, там никакой лаконичности и в нету. Тут командиры и балагурит, и байки травит, заслушаешься. И даже как парни рассказывают, на гитаре здорово играет и песни хорошие поет, под настроение. А вот когда боевую задачу ставит или план действия объясняет, Совсем другой человек. Серьезный, собранный. Опять же, те из наемников, кто Тюкалова подольше знают, вроде того же курсанта. Говорят, что при всяком высоком начальстве он тоже хохмить начинает. Но это, похоже, исключительно из любви к искусству. Чисто у руководства на нервах поиграть немного. А может, вообще защитные реакции. Пойди, построй по стойке смирно человека, который тебе в лицо смеется. Как Вовка из рассказов и собственных наблюдений понял, командир вообще ошибка к слепому на почитанию не склонен. Если начальник человек дельный и умный, будет относиться с уважением и вести себя вежливо, а если и нет, уже от нескольких мужиков из отряда стельмашок слышал, как на Терском фронте сразу после боев с турками за станицу червленную, Тюкалов какому-то шибко много о себе понимающему штабному чуть в морду не дал. Да еще и повернул потом все так, что того потом лично министр обороны разжаловал. Кстати, слушать командир тоже умеет. Не прерывает, не останавливает, даже если по глазам видно, что он именно это уже знает. Похоже, смысли сбить не хочет. Но даже если и сам уже в курсе, слушает все равно внимательно, нити рассказы не теряет. Иногда наводящие вопросы задает, уточняет что-то. В общем, когда Володя выложил ему все, что смог узнать, и про то, где, что и почем купить, или продать можно, и общий расклад в округе, и про последние здешние новости, Тюкалов одобрительно кивнул и легонько хлопнул его по плечу. «Молоток, Вовка, красавчик! Хорошо поработал. А теперь общая команда отбой. Нам завтра еще к барону местечковому ехать, знакомиться». «Барону?» — понимающий, переспросил Володя. «Ну, или князю. Заходь к пахану. Какая разница?» «Словом, самому главному здешнему бандиту, который всех остальных под себя подмял и данью обложил». «А по девкам?» — нарочито обиженным голосом тянет курсант. «По девкам?» — Михаил ехидно ухмыляется. ню, -ню давай, дерзай, отважный парень». Намотаешь, наконец, какую-нибудь сечуху. Тебя же, Оксанка, после этого не то что на порог. На полсотни метров к своему забору не подпустит. А то еще и пристрелит, как в сале шайного. Чисто из жалости. Кто такая-то самая таинственная Оксана, Сельмашок не знал. Но, судя по озардевшейся физиономии Толика, попал командир в самую точку. Видно, осталось у Толи где-то за зноба. Курсант явно пытается побороть мужчиной. «Миш, а что за трясичуха такая?» «Болячка очень нехорошая», – отзывается Михаил. «Лямурного свойства. Комбинированная, мать ее, бинарная. Триперсифилис чума, холера». Представив себе подобный букет и, возможно, его воздействие на организм, Володя аж прыснул в кулак. Еще через секунду к нему присоединяется и курсант. «Ладно». Похихикали и будет. Тюкало встает и окидывает свой сидящий за столами отряд взглядом. Доедаем, допиваем и спать. Смена караула согласно графика. Если что, срочное, сразу поднимать меня. Всем приказываю выспаться.